Нимдаинг очнулась с чётким ощущением. Теперь она знает, где искать сына. Смазанное движение рядом отвлекло её. Повернув голову, принцесса увидела крун принца, дремлющего в кресле подле кровати. «С возвращением!» – пробормотал он и демонстративно потянулся. «Что произошло?» – девушка огляделась и не узнала комнату. «Ты упала в обморок у зимнепраздничного костра», – лениво ответил принц. «Теперь половина двора уверена, что ты понесла от меня еще до официальной церемонии, а вторая считает тебя слишком нежной и слабой для подобного подвига». Женщина потерла висок и в раздражении заметила, что прекрасный светлый парик, изготовленный из ее собственных волос, отклеился – Некрасиво сполз и раздражал ее своей искусственностью. Решив, что напугать Лонариса будет только полезно, эльфийка сдернула роскошные светлые локоны, обнажая прилизанные черные пряди. Мужчина действительно отшатнулся, потом протянул руку и погладил ее волосы. «Кажется, лос исполнила твое желание» проговорил он, явно любуясь зрелищем. Нимдаинг старалась не паниковать. Медленно встала, подошла к зеркалу и застыла памятником самой себе. Чтобы спрятать смоляную гриву под парик, ей приходилось утягивать волосы в тонкие косички, заплетенные прямо от линии роста волос, а длину прятать в сеточку на затылке. Теперь... С назвать ее косы никто бы не решился. Каждая вторая коса сияла безмятежным золотом ее прежних волос. Не веря своим глазам, девушка принялась дергать заколки, стремясь распустить плетение и убедиться, что это чья-то дурная шутка или морок. Но нет. Принц шагнул ближе. «Позволишь помочь?» «Если это морок, я помогу его развеять». Нимдаинг сдалась, вручила принцу половину косичек и принялась расплетать, глядя, как перемешиваются черные и золотые пряди, и все больше приходя к мысли, что закрасить этот блеск не получится. Второй шок она испытала, когда укороченные до плеч волосы вдруг упали до самого пола. «Королевская длина!» Пробормотал принц, бережно поглаживая удивительно блестящие пряди. Принцесса бросила на него косой взгляд. Раньше в аристократических семьях Дроу ранг крови определялся по длине женских волос. До пят могла носить только королева. Принцессам полагались локоны до колен, а простолюдинкам до плеч. Чем длиннее волосы, тем сильнее кровь. «Лолс приняла тебя, принцесса, и я все еще прошу тебя стать моей женой». Нимдаинг промолчала, но принц не унимался. «Лекарь сказал, что твой материнский канал открылся, и теперь ты легко найдешь своего сына и без моей помощи, но вдруг он ненавидит тебя». Что, если отец-дракон рассказал ему о твоей смерти? Или еще хуже, об измене? Сможешь ли ты пережить такое в одиночестве? Я не обещаю великой любви или страсти, но клянусь быть рядом с тобой, если буду нужен». Принцесса распустила последнюю косичку, посмотрелась в зеркало, оттягивая время на ответ, а потом неожиданно кивнула. «Я согласна, принц. Вы поможете мне отыскать сына, а я стану вашей королевой». Ланарис церемонно поцеловал эльфийке руку, показывая, что принял обещание, а потом предложил. «Купальня, ужин и сборы в дорогу». Нимдаинг заподозрила, что она что-то пропустила. «Вот так сразу? А бал?» «Празднование закончилось три дня назад», — скорчил выразительную физиономию принц. «Матушка объявила, что ты приболела, и вскоре отправляешься на воды, в драконию империю в сопровождении, а вот тут зависит от тебя». Немдаинг выразительно подняла брови. «Либо ты едешь в сопровождении своих дам и пропадаешь в пути», — пожал плечами принц, — либо в сопровождении жениха, и тогда, отыскав свою пропажу, торжественно возвращаешься, чтобы выйти замуж и выполнять обязанности крон принцессы». «И ты отпустил бы?» – тихо спросила принцесса. В ее душе бушевала буря вновь обретенного материнства, но тренированный разум Эфы не давался скользнуть в слезливые эмоции. Ним Ланарис впервые назвал свою невесту коротким именем и тем перевел их отношения на личный уровень. «Мне давно не 150 лет, и я знаю, что женщина, как кошка, остается в доме лишь по собственному желанию. Мне нужна королева, а не пленница». «Хорошо». Принцесса потянулась, встряхнув непривычно длинными волосами. «Тогда все по плану. Еда, ванна и помолвка на сладкое». Принц улыбнулся, еще раз едва заметно коснулся необычайных волос и дернул сонетку. «Не станешь возражать, если я поем с тобой?» «Не стану». Принцесса обнаружила, что одета только в тончайшую сорочку из эльфийского шелка и теперь аккуратно превращала более плотную простыню в платье. Слуги явились моментально. Накрыли стол, получили распоряжение приготовить большую купальню и скрылись, ошеломленно глядя на стелющиеся по ковру волосы эльфийской принцессы. Еды для приболевших гостей не пожалели. Шесть подносов были уставлены всевозможными кушаниями в том же смешанном стиле, что и чаепитие с королем. Аппетитная рыбка – обжаренная в сырной корочке и зеленый салат, темный, почти черный суп с плавающими белыми кусочками оказалось традиционное блюдо дроу для больных, эльфийский яблочный сок для разжигания аппетита и густобордовый компот в черном бокале. К счастью, система опознавания блюд осталась прежней, так что девушка с предвкушением поглядывала на бело-зеленые тарелки. Присев за стол, принц и принцесса синхронно взмахнули амулетами, определяющими яд. И также одновременно произнесли «Можно есть». Потом посмотрели друг на друга и рассмеялись. Воинская привычка беречь спину тому, кого принял в напарнике. Для будущих правителей огромного королевства неплохой задел.